Глава 20. Вестник вернулся. Прошло больше недели, а вестник всё не возвращался. Я переживал за Мирта. Брат осунулся и похудел, заперся в храмовой башне, обложился старинными книгами и свитками, читал сутками напролёт, на все мои вопросы только плечами пожимал. Я понимал его состояние, сам же постоянно думал о пропавшей девчонке и ждал вестей. Вышел подышать свежим воздухом. В тени раскидистого тутовника, что помнил еще наши с братом детские игры, присел на старый скрипучий топчан. Заварил себе ромашку с мятой и добавил меда. Успокаивает такой чай. Жаркий день сегодня. Хорошо, что ветерок с самого утра дул с гор. Взглянул на Ерду. На фоне яркой синевой летнего неба старая башня выселась величаво. Как говорилось в стародавних добрых сказках, основанием упиралась в землю, а головой поддерживала небосвод. Была она похожа на циклопа-великана, оглядывавшего свои владения. От храмовой башни к селению вела узкая, извилистая, как змея, дорога. По ней на белом коне спускался всадник, оставляя за собой клубы пыли. Присмотрелся, похоже, Мирта решил навестить меня. Через некоторое время, горцуя, как молодой джигит, брат въехал во двор. На лице его сияла широкая, открытая улыбка. «Давно я не видел Мирта таким радостным». На длинной кожаной рукавице, обтянувшей левое предплечье до самого локтя, красовался белый кречет. Острые когти крепко вцепились, удерживая мощную птицу. Никогда не видел я вблизи этих прекрасных царственных созданий. В дневном свете самочка кречета показалась мне особенно красивой. Она разительно отличалась от обычных, живущих на просторах Даргареи, бурых соколов. Массивное телосложение смотрелось на удивление изящным. Длинные острые крылья были неплотно прижаты к телу для баланса. Я смог разглядеть белоснежную грудь и передние крепких ног со слегка кремоватым оттенком, с каплевидными чёрно-серыми пятнами. На спину и крылья птица словно набросила белую царскую мантию с чёрными крапинками. Образ дополнял хищный изогнутый клюв и жёлтые глаза с острым взглядом охотника. Я искренне восторгался этой красотой, пристал, приветствуя брата. Вестник вернулся тур Счастливо провозгласил Мирт, спешивая, подвёл жеребца к коновизе, коротко прикрутил. "Идём к столу, брат", широким жестом пригласил я Мирта. Он не заставил себя долго ждать, подошёл, торжественно нёс птицу, присел, крепко залозился, звёртил головой, приоткрыл клюв. Когда вернулся вестник, я подвинул брату чистую пиалу, налил чаю. Всё утро кружил над башней. Когда я поднялся на верхнюю площадку, Снизился да устроился у меня на руке. Удивительно то, что спокойно сидел, пока я не спустился в нижнюю комнату. Там он вспорхнул, среди разбросанных свитков и книг кречет нашел очень старый. Подцепил клювом, как добычу, и принес мне. Что же было в том свитке? От удивления брови мои поползли наверх. Братишка, я нашел ключ. Его глаза сияли. В этом самом древнем свитке наши предки в своих посланиях к нам часто использовали иносказания. За одни предметом прятали совсем другое. Сравнивали людей с животными. Хитрого человека скрывали за образом лисицы, а беззащитного за игнёнком. Даже имена давали под стать. Посмотри на старейшин, и хитрый лис есть и мудрый медведь, да и на нас с тобой глянь. Ты тур, быстрый могучий. Он усмехнулся и подмигнул шутливо. Твердолобый, я мир, священное дерево богов, не спроста людям имена даются. Ладно, махнул я рукой Твердолобый, так твердолобый. Но как это относится к Казабелле? Не понимающий уставился на брата. Помнишь, силу стихии обретя, выбор придётся совершить: жить под белым крылом летя или белый саван шить? На распев прочёл Мирт. Это извечный вопрос человека сделать выбор: быть в этом мире или не быть, жить или шить себе саван и уйти в мир иной. Но в этой фразе зашифровано еще послание. «Белое крыло – это душа. Нужно не просто существовать, а расправить крылья, то есть понять, что нужно душе, к чему она стремится. И жить легко, подобно птице, свободно, ярко. А обрести силу стихий – это значит почерпнуть знания, получить навыки. Ты хочешь сказать, что Изабелла осталась прежней? Она не превратилась в Вудду. Но ведь она улетела на савани, это все видели. Я развел руками. «Понимаешь, Тур, наши предки живут в нас, пока мы их любим и помним. Пока используем и улучшаем то, что они оставили нам в наследство. Мы передадим свои знания нашим потомкам. То есть, в свою очередь, своим. И каждое поколение будет совершенствовать навыки. Изабелла получила только знаний будущих поколений. В голове не укладывается. Ты думаешь, брат, что наши потомки смогут летать? Думаю, да. И ты сам это видел. А как же обряд?» Откуда взялся вестник в наших краях? Не зря наши предки верили, что чистые души превращаются в белых птиц. Этот кричит проводник душ. Во время обряда, когда жрецы мысленно просят богов о помощи, высвобождаются энергии. Силы стихии настолько сильны, что не каждый человек может выдержать. Молитва притянула помощь. Вестник связан с избылой. Кричит, приведёт нас к твоей дочери. Я пристально посмотрел на птицу. Она встрепенулась, распушила перья, слегка расправив крылья, тревожно закричала. Приведёт, но нужно спешить. Связь их будет действовать 63 дня и 63 ночи. За это время Изабелле нужно найти камень. А с первой ночи обряда, с минуты, когда дочка поднялась к алтарю в храмовой башне, прошло уже 12 дней. Мирт погладил белого кречета, успокаивая. Тогда покоем, брат. Покоем,